Глава сорок девятое. Моя рука до сих пор сжимала человеческое горло, но дрожь в нем резко прекратилась. Яркая вспышка, такая, что могла испепелить мир, осветила землю, и даже я должен был сильно зажмуриться, чтобы не лишиться глаз. А затем, когда опасность исчезла, и я смог эти глаза открыть, то увидел перед собой все то же старое лицо, но лицо, на котором больше не было даже признака какой-либо паники и страха. скорее едва заметная высокомерие и безграничное небывалое величие. Свет бездонных белых глаз тут же прошел через мое тело и буквально пронзил душу. Правая рука старика, еще недавно безвольно обвисшая к земле, тут же взмыла в небо и в ней вновь было оружие, но не его любимая шпага, а меч, идущий от ладони, гуляющий волнами и сотканный из чистого света меч. Меч, который с невероятной скоростью и силой взмыл в небо, рубанув меня по груди, и даже если мне и не хотелось, все равно пришлось расслабить хватку и отойти назад. Но этот меч все равно достиг цели, и просто колоссальная сила рубанула меня по доспеху, тут же отбросив в сторону. Подлетев в воздух, перевернувшись в воздухе несколько сотен раз, я шарахнулся спиною о песчаную дуну и тут же выплюнул полный рот песка. когда закончил катиться с нее кубарем. На деревянном доспехе неминуемо образовалась длинная борозда и почти оголела тело. «Снова меня в полет отправили», — пожаловался я, продолжая отплевываться от песка и, посмотрев на уже подходящую фигуру, <ым>、Ralph、«Что, даже не поздороваешься?» «М-м-м-м», <sm> — Pardon Está、<together> раздался тихий голос из тела императора, остановившегося в паре метров от меня. Раз уж ты все видишь, то нам нет смысла разговаривать, верно? Да уж. Выдохнул я, выпрямив спину и посмотрев на небо. Теперь мир точно никогда не будет прежним. Звезда человечества, которая все это время горела над пустыней, только что исчезла. Отраженная на небе сила божества исчезла, спустившись в тело человека. Но на ее месте я, мы, весь мир. Увидели огромную пронизывающую небо трещину. Барьер. Я должен был догадаться об этом раньше. Это же было просто очевидно, если только как следует подумать. В этом мире есть четкие границы, и за ними тьма. В этом мире звезды освещают только крохотный кусок известного пути, а за ними ничего нет. Этот мир очень большой, но территория очень ограничена. Эту фразу я слышал множество раз, и вот что именно она значит. Да тут даже погода идет строго по расписанию. Зима приходит строго в один день и покидает этот мир в такой же строго определенный день из года в год и никогда не ошибаясь. Этот мир ненастоящий. Он искусственный, созданный чем-то или кем-то. Здесь ненастоящее небо, ненастоящий мир, и все жители родились здесь даже не понимая этого. Все жители, кроме этого человеческого бога, сильнейшего бога из всех. Смотря на небо, на эту огромную трещину, пронизывающую все это фальшивое небо, я вспомнил слова своей матери. Впервые, когда мы с ней заговорили в этом мире, она сказала, что не знает, как своей силой управлять. Сказала, что если что-то хочет, то так и выходит. Сказала, что все просто получается как-то само. Но она не знает, что она не знает, Возможно, во многом сила моего племени пришла от нее. Но что важнее, то, что она очень хотела привезти меня сюда. В тот день, когда мы сидели на ее алтаре и говорили посреди нерасчищенного снега, она сказала, что когда привела меня сюда, то тут, кажется, что-то сломалось. М-да. А я ведь тогда так и подумал, что это было очень важно. Блин. Моя мать так хотела убить этого ублюдка. так хотела спасти гоблинов, что пробила этот барьер своей силой, достигла моего мира и выдернула меня сюда. Вот только для этого мира последствия ее действий — огромная дыра. И где? Прямо в том месте, где находится звезда этого парня. «Не повезло тебе», — улыбнулся я немного тупой улыбкой. «Хм». Ярость блеснула в глазах этого существа, и его кулак тут же загорелся белоснежным светом. Приблизившись так быстро, что я даже не успел заметить, он выбросил руку вперед и ударил меня в грудь. Да так, что невероятная сила прошибла тело насквозь и из легких вышел весь воздух. Черт! Сплынул я, сев на колено. В самом деле, силено. С самого начала мне этот старик казался странным. Великая миссия, о которой говорили люди, это совсем не бред. Они все святы в это верили. И источник этой миссии был перепуганный старик, ну а он, в свою очередь, получал ее от этого создания. «Я сдерживаю этот мир от разрушения», прошипел на меня человеческий бог. «Я трачу все силы на удержание его от распада, а вы, низшие твари, только и делайте, что кусаете меня за ноги каждый раз. Стоит мне отвлечься, стоит хоть на мгновение ослабить контроль, и тут снова начинается война». в очередной раз ослабляя мои силы. «Вы все так хотите умереть? Вы все так боитесь моей силы, что готовы умереть с этим миром, но вместе со мной?» «Да, я уже понял», — улыбнулся я. «Мог бы просто поговорить с гоблинами». «Гоблины...» Тут же оскалился он. «Я знал, что если кто-то и может укусить больней всего, то только это отвратительная дрянь. У нас было еще много времени». «Оболочка этого мира еще была стабильна, и я легко мог ее сдерживать». «Но ты!» — прорычал он, стиснув кулаки. «Когда ты появился, все тут же изменилось. Кто бы мог подумать, что когда она продит тебя, то пробьет такую огромную брешь». Колыхания божественной силы вокруг стали столь страшны, что весь песок под ногами начал просто испаряться. Деревянные доспехи на руках и ногах, Начали хрустеть и дрожать, а давление на тело было таким, что даже находясь по горло в вулканической магме, я чувствовал себя в большей безопасности, чем стоя перед ним. Я должен был убить тебя еще тогда, сказал он с невообразимым гневом. Должен был спуститься и вырвать тебе руки, должен был разорвать тебя на миллион кусков, но тогда бы весь этот мир мгновенно рухнул. Стеснув зубы от ненависти, он был готов вот-вот взорваться. Я вновь должен был весь этот мир сдерживать. Вновь стараться и делать все один. Исправлять то, что наделала эта идиотка. И снова, снова вы, твари, решили навредить мне. Столько людей было убито. Столько моих сил исчезло просто так, и все из-за вас. Ясно. А я все задавался вопросом. Почему человеческий бог меня игнорирует целиком и полностью? Почему даже когда я убивал его детей, он ничего не делал? Похоже, этот парень в самом деле сильно боялся окружающего мира. А когда моя мамочка пробила дыру прямо на месте его божественного отражения, то так обосрался, что забыл про все на свете, желая эту дырку залатать. Моя дорогая мамочка не только спасала своих гоблинов, притащив меня сюда. но и выиграла мне достаточно времени, отвадив взгляд враждебного бога. Нужно будет ей потом спасибо сказать. Не такая уж она и бесполезная. Белоснежное пламя вмиг пронзило весь мир, и яркий свет заменил в нем абсолютно все. Закрыв глаза, я видел только яркие блики, а затем вновь рухнул головой в песок, перевернувшись в воздухе. «Ха!» Выплюнул я целый глоток крови, вновь поднимаясь на ноги. Тебя послушать? Так я реально самый большой злодей? Ты просто очередной монстр! Прозвучал за спиной надменный голос. Умри! Яркий клинок из белоснежного света взмыл к небу, только чтобы стремительно опуститься вниз прямо на мою шею. Дядя гоблин! Стремительная тень промелькнула рядом с нами и бросила вперед длинный деревянный меч, утраченный мной в начале сражения. Знакомая рукоять легла точно в ладонь, и я стремительно попытался им защититься, подставив деревянный клинок под удар. Скинул меч над головой, держа двумя руками. Но удар врага был просто слишком страшен. Меч чистого света обрушился сверху, и у меня тут же начали трещать все кости. Давление этой силы легло на плечи, словно целая гора. Ноги под ним тут же подогнулись, и я почти опустился на колени. «Хм». Выдохнул я, пытаясь этой силе противостоять.